которыми играл на бильярде в Доме кино, а потом совсем недавно читал посвященные ему некрологии. Вышли двое мертвых приятелей кинооператоров. Один скончался в полной нищете уже год назад, второй совсем недавно. Радуя из солнца, вышел мертвый сосед по Ленинградскому дому, крупнейший физик-теоретик, из знаменитого института Йоркши. Не пригодился он в новом времени рыночных ларьков и балальных распродаж. Не то ли покончил с собой то ли сам умер. Мамочка. Миля, папа, папуля, Лаурик, ребята, Лёвушка кричит Мика во весь голос. Но все чем-то очень заняты, никто на Мику не обращает внимания. Только один Альфред намертво вцепился в его руку, ни на секунды не отпускает, дёргает Мику, шепчет: "Ну успокойся, микочка, открой глаза, Мика, хочешь водички попить". Мика открыл глаза, лицо горит, мокрое, не то от пота, не то от слёз. В глотке всё пересохло. Альфред сидит рядом, стакан с водой протягивает. Попей водички, попей. Мика отхлебнул пару глотков, отдышался. Спросил Альфреда: Ты видел? Да. Ты до какого места досмотрел? спросил Мика. До того, пока ты не начал кричать. Ника взял ещё глоток из стакана. Попросил Альфреда не уходить в ту комнату. Пожалуйста, ложись здесь, в кресле. Хорошо? Конечно. Не волйся, я не уйду. Утром в кухне Альфред соорудил немодрящий, разгрузочный завтрак. Овсянка сыра зелёный китайский чай с жасмином на без сахара. Мика покрутил носом, но промолчал, только посмотрел за окно, где по балкону барабанил холодный осенний дождь. "Какой ники всегда снятся в смене погоды", заметил Альфред. "Ты принял эту желудочную таблетку? Как её?" «А он тру?» «Да. Пока ты спал, а я варил овсянку, звонила Хайди. Хотела заскочить к нам после работы. С тех пор, как мы получили постоянную визу и переехали сюда, в Ной Перлах, это желание посещает я все реже и реже, ты заметил? Ни виза, ни переезд тут ни при чем. Всё гораздо проще, усмехнулся Альфред. Слабый интерес к экзотике. Ты помнишь, чего мы только поначалу не делали? И за авокадо, и с луком, и с креветками, и с майонезом, и с яйцами. То так, то сяк, а теперь мы о нём даже не вспоминаем. Приелось. Но главное, прости меня, мичка. Тебе ослаб общественный интерес. И ты стал намного меньше зарабатывать. А хойди, да наочень на это дело чуткая. Так, впрочем, и её пусти. Что за пусти, спросил Мика. Хойди на кукла. Она же только для посторонних, кукла. На самом-то деле она настоящая Кузгайстерин. Ну, если по-русски, так домовая, что ли? Или домовица? Черт, я знаю, это, наверное, домовица. Короче, как я, сказал Альфред. Рожденное воображение. Так ты все-таки огулял ее, поинтересовался Мик? А как же? Естественно. Только я бы сменила акценты. Всё произошло точно так же, как у тебя с Хайди.